Флорэ слушает. Так. Ваш адрес. Да. Да. Хорошо. Ждите. Сергей Иванович, выезжайте. Далеко? Да нет. Вот адрес. Зоя, поехали. Нашла время косметикой заниматься. Сейчас, Сергей Иванович. И что вы на меня ворчите? Я и сестра вышли на улицу. Поеживаясь от стылого февральского ветра, я открыл дверь Рафика. Ну, конечно. Наш шофер Егорыч, как всегда, читает. Зоя! Да ну, разве молодежь чего понимает? Ну, ладно, ладно, поехали. Ну, поехали, поехали. Ну, и денек... Втиснулась сегодня в троллейбус, народу под завязку. А у дверей застрял какой-то толстяк с портфелем Выход загородил, да еще портфелем зацепился за чью-то сумку. Ну, понятно, пробка получилась. А я стою рядом и вижу, каждый, кто выходит, норовит задеть, зацепить толстяка. Так уж и каждый. Ну, не каждый все-таки. И вот я думаю, люди торопятся. У кого-то, может, неприятности, огорчения. Все верно. Но зачем толкать-то? Легче разве от этого? А, Сергей Иванович? Я не успел ответить. Машина подъехала к дому. В подъезде тепло и, на удивление, чисто. Ярко светят плафоны. Слева от входа ровные ряды ящиков для почты, Они выкрашены в приятный светло-зеленый цвет. Дверь открыл парень. Растерянный и перепуганный, он сразу потащил меня в комнату. Скорее, доктор, скорее! На Зою парень даже не обратил внимания. И она, повесив шинель, задержалась у Большого на всю стену зеркало в коридоре. Нашла какие-то неполадки с прической. Я снял шинель, отдал ее парню. сел рядом с диваном, на котором лежала молодая женщина. Ну, что случилось? Я ее предупреждал. Все это сплошное шарлатанство, неизвестно еще, чем оно кончится. Да ведь статья в медицинском журнале напечатана, в медицинском. Поймешь, что наконец тупится? Стоп, стоп, стоп, так не пойдет. Говорить будет больная, а вы принесите мне чайную ложку и прокипятите ее. Ложка была не нужна. но лучшего повода отправить парня я не нашел. В комнату вошла Зоя, огляделась и, как всегда, села на квадратный ящик с инструментами. Я привык к тому, что минуты две не меньше Зоя осматривалась, делала рекогансировку местности. Сначала такая привычка меня раздражала, но постепенно я смирился с нею. Ну, что случилось? Только давайте все по порядку. У меня, я думала, что неправильно подсчитала дни. Сначала я принимала гомеопатические таблетки через каждые два часа. А всё равно ничего. Тогда мне подруга посоветовала принять аскорбиновую кислоту. Она где-то читала в каком-то специальном журнале, что это безошибочное средство. Ну, я и выпила всё, что было во флаконе. А потом меня начало тошнить, поднялась температура, голова стала кружиться. Какая температура? 37,8. Это еще ваше счастье. Могло быть и похуже, если слушать всяких подружек. Девушка была очень миленькая и мне понравилось Впрочем, не совсем так. Понравилась она мне, независимо от того, что была миленькой. Ну, а распущенные по плечам волосы, Живое и умное личико, блестящие карие глаза. Это уже довершало впечатление. Давайте я вас послушаю. Зоя, пожалуйста, стетоскоп. Зоя! Зоя, конечно, отошла в другой угол комнаты, что-то рассматривала там. Свет в комнате был притушен, горела только настенная лампочка. Я перевел взгляд в дальний угол и увидел там дерево. Настоящее дерево с ветками от пола до потолка. Зоя в этот момент была занята тем, что щелкала пальцами по стволу. Оно из картона. Из папье-маше. Но выглядит совсем как настоящее, правда? Ага, я даже сначала глаза зажмурила от удивления. Думала, что мне мерещится. Что, будем рассматривать деревья или заниматься делом? Зоя обиженно передернула плечами и, подчеркнуто вежливым жестом, протянула мне стетоскоп.